Глава 26. Всё впустую. Но так чего ты ждёшь? Ты предвкушаешь всё, ты споришь. Но что если бы ты мог начать войну? Меня все ненавидят, и сильнее, чем до того. Никак я не могу от них добиться новых слов. Ноябрь 2011 года. Москва. Напряжение, царившее в городе, можно было резать ножом. Это чувствовали все: теневые авторитеты, корпораты, бизнесмены, богема и даже простые работяги, старающиеся лишний раз не высовываться на улицу. Устранив Гадунова старшего и обнародовав его компромат на важнейших людей города, я открыл ящик Пандоры, и закрыть его было уже невозможно. Бывшие друзья рвали отношения, деловые партнёры кидали друг друга, а те, кто просто попал под раздачу сильных мира сего, молились, чтобы их не зацепило случайным ударом. В городе случился всплеск заказных убийств, и полиция сбилась с ног, гоняясь за исполнителями, но ничего этим так и не добилась. Да, такого эффекта, признаюсь, я не ожидал. Погода будто чувствовала настроение жителей столицы. Небо вот уже который день было затянуто серыми тучами, температура опустилась почти до нуля, и шёл непрерывный дождь. Тут же замерзающая ледяной коркой на дорогах, мостовых и зданиях. Больше всего, конечно, досталось Пете. Его ждал ряд весьма неприятных бесед с местными авторитетами, желающими знать, что происходит, а также с корпоратами. которые лишились главного козла отпущения. Теперь они и стремились отомститься на его сыне, и судя по некоторым доходящим до меня слухам, им это удалось. Годуновы лишились почти всего, что у них было. Законные предприятия, принадлежащие им, быстро экспроприировали корпы. Теневые потоки застопорил преступный мир. Большая часть семейных ниточек финансирования Махам оказалась обрублена. И в настоящий момент Петя мог рассчитывать только на собственные сбережения, которых, как я подозревал, у него было совсем немного. Теперь главой семьи стал мой бывший друг. Но главой какой семьи? С уничтоженной репутацией, замороженными и отобранными активами и полным недоверием бывших партнёров. Вот какой. Нанеся решающий удар по Годуновым, я фактически уничтожил всё, к чему они так долго шли. Вот только не чувствовал никакого морального удовлетворения от содеянного никаких эмоций ни положительных ни отрицательных просто звенящая пустота Ты можешь поверить, что такая жесть творится при нашей жизни, спросил Велен, прервав мои размышления. Мы с редактором сидели в его офисе. Задорский, в последние дни заваленный работой, пригласил меня на обед, а так как мне ничего не оставалось, кроме как ждать дальнейших шагов Годунова, Я согласился. Безвылазно торчать дома то ещё удовольствие, а в связи с усиленными в городе мерами безопасности спокойно улететь в тот же Пекин я не мог. Воздушное и гиперпетлевое сообщение в городе ограничили, и теперь требовалось пройти столько проверок, прежде чем покинуть границы Гигаполиса, что оставалось только махнуть рукой и запереться у себя в особняке. И сидеть там до сегодняшнего дня, изредка обмениваясь сообщениями с Алисой. Моя блондинка находилась в полнейшем шоке, и помимо того, что и сама не была расположена к беседам, также попала под усиленный контроль брата чуть ли не сехавшего с катушек. Он полностью изолировал её в загородном доме, окружив девушку целой ротой атлцев, чей контракт был проплачен гадуновыми до конца года. Корпоративных бойцов взламывать я не решался. Всё же это не личная охрана семьи, а куда более серьёзные ребята с довольно мощной системой защиты. Так что за их перемещениями следить не получалось, и приходилось довольствоваться лишь тем, что сообщила мне непосредственно Алиса. Главное, девушка была в безопасности, и это меня полностью устраивало до поры до времени. "Могу", закончив обдумывать происходящее, ответил я. "Видал вещи и похуже. Это ещё", я щёлкнул пальцами, подбирая слово. "Лайт-версия происходящего". "Ничего себе, лайт", возмутился редактор. Меня на улице только сегодня дважды остановили патрули обороникса. Корпы роют землю и пытаются найти того, кто заварил всю эту кашу. Люди из квартир боятся выходить. А ты говоришь, Лайт? Вы с Алисой ведь, он наткнулся на мой предупреждающий взгляд и поправил себя. Вы с Гадуновыми ведь в хороших отношениях всегда были. Неужели тебя не волнует, что с ними произошло и по чьей вине это случилось? И почему чёрт побери на смерть от сопети так отреагировали корпы? Вилен, я взял кружку ароматного чая с небольшого столика. В прошлом декабре, когда я ещё жил в Пекине, там творилось такое, по сравнению с чем сегодняшние события не более чем разминка. Хм. Я помню что-то такое, нахмурился мой собеседник. В беспорядке, кажется. Это официальная версия. И она, как я понимаю, отличается от реальной. Извини, я усмехнулся. Ничего не могу об этом рассказать. Ну, конечно, скривился он. Снова недомолвки. Марк, ты в курсе, что с тобой практически невозможно вести нормальный разговор? Мне говорили об этом с серьёзным видом, кивнул я и снова сделал глоток. Но если честно, то я также недоволен и удивлён, как и ты. Пока проводят все эти расследования, совершенно нельзя нормально работать. Пришлось остановить поставки из Пекина и заморозить производство здесь. Корпы проверяют своих контрагентов, и я попал под раздачу вместе со всеми. Хотя, казалось бы, мы замолчали на некоторое время, но через пару минут Велен снова заговорил. Честно говоря, я не думаю, что убийцу Годунова найдут. Вот как? удивился я. И почему же? Прошло полторы недели, Марк, а этот призрак словно в воду канул. Квартиру, из которой застрелили отца Пети, нашли меньше, чем через час. И что толку? Там поработал профессионал, взорвал ДНК-бомбу. А снятые эти апартаменты были на несуществующего человека, который каким-то образом оказался зарегистрирован в столичных базах данных. Все следы оказались стёрты уже на следующий после убийства день, и теперь мы вынуждены терпеть произвол Баронокса и других членов большой четвёрки. Баронокс, Неопротезис, Крейдекс и Сибряк четыре крупнейших корпорации, имеющих в российской части союза самое большое влияние. Примечание автора: Не думаю, что у них получится отыскать виновного сейчас. Тем более, что след, как я подозреваю, давно остыл. Прости, мне звонят. Перебил я его, увидев входящий вызов, которого так долго ждал. Дождавшись, кивка переключился на внутреннюю связь и ответил. Пётр. Приветствую, Марк. Нам нужно поговорить. Конечно. Позвольте принести позже. Он грубо оборвал меня. Позже выскажете ваши соболезнования. У нас есть более важные темы для разговора. Вы, насколько я понимаю, вернулись из Пекина несколько дней назад. Когда сможете приехать? В любое время. Отлично. В таком случае жду вас в нашем особняке сегодня. В течение дня буду здесь. Хорошо, легко согласился я. Выезжаю в ближайшее время. Приеду примерно через пару часов. Охрана будет вас ждать, сказал Петя и отключился. Закрыв окно связи, я свернул интерфейс и вернулся в реальный мир. Важный разговор? поинтересовался Велен. Очень, ничуть не слукавив, ответил я. К сожалению, мне придётся покинуть твой уютный офис. Кажется, сегодня будет много дел. Спасибо за обед. Заезжай в любое время, отмахнулся Задорский, не вставая с рабочего кресла. Я кивнул, пожал ему руку и направился к выходу. По всей видимости, передышка закончилась, и теперь мне предстоял последний виток начатой больше чем полгода назад игры. Стоило подготовиться к нему прежде, чем соваться в осиное гнездо. При всём том, что потеряли годуновы, Петя решил не экономить на одном довольно важном аспекте его текущей жизни на охране. Подъехав к воротам особняка, я, как и раньше, стал объектом пристального внимания, но на этот раз процедура затянулась на гораздо дольше, чем обычно срок. Меня и два не раздели до гала. И лишь несколько резких слов заставили личную охрану Гадунова отказаться от повторного обыска. К тому же, на входе в особняк все эти процедуры повторились ещё раз. Интересно, неужели Петя действительно думает, что такие действия обезопасят его от призрака, ранее уже проникнувшего в их дом и убившего его отца? Особенно если учитывать, что на этот раз я не увидел следов нейродемона в системе безопасности дома. По всей видимости, младший Гадунов понял, какую уязвимость использовал преступник и решил от неё избавиться. Умный ход, ничего не скажешь. Слегка не своевременный, конечно, но умный. И это, кстати, учитывая грядущий сценарий событий, играло мне только на руку. Вместо цифрового стража мой бывший друг собрал вокруг себя целую армию. Здесь не было атласов, только наёмники Пети. Выход с улиц Бандиты и должники семьи, лично отобранные Годуновым. Часть из них служила семье и раньше. В их головах до сих пор находились мои закладки, но таких было меньшинство. Основную же часть составляли люди новые, которых я видел впервые. Четверо таких молодчиков проводили меня в гостиную на первом этаже, туда, куда я привёл Алису после её мнимого похищения полгода назад. Там меня уже ждал Петя в окружении ещё шестерых охранников. полностью отключённых от сети и насколько я успел понять, вообще не использующих нейрочипы. Ребята были вооружены винтовками без всякой электроники и помповыми дробовиками. Ах ты ж, Петя, ах ты ж сукин сын. Значит, ты в самом деле догадался, как мне удавалось всегда находиться на шаг впереди. Надеюсь, что догадка твоя была не персонально обо мне, иначе этот визит в особняк гадуновых может стать для меня последним. Наверное, я бы мог совершить покушение на бывшего друга прямо сейчас. Да нет. Что значит, наверное? Однозначно мог бы. Вот только это обернулось бы стопроцентной гибелью. И если раньше, до того, как всё завертелось с Алисой, я вполне мог позволить себе рискнуть или просто сыграть в камикат, зато теперь теперь всё изменилось. Впервые за долгое время, за больше чем 10 лет, мне хотелось не отомстить, а Не насладиться моментом, глядя в затухающие глаза тварей, фактически лишивших меня жизни. После исполнения своего плана мне хотелось просто жить. Без всяких интриг, подковёрных игр, шантажа и вечной гонки за прибылью, без месте убийств, обмана, постоянной смены личины и продумывания новых шагов, без нейродемонов в конце концов. Я хотел снова стать человеком. Они бездушные машины для убийств. И это ощущение во мне поселила Алиса, за что я был благодарен ей до самой смерти. Лишь недавно удалось понять, что жизнь, которую я вёл, это не жизнь. Существование может быть, но мне хотелось совершенно другого, того, что могла дать только моя блондинка. Однако получить её, не закончив того, что начал, я не мог. Не мог оставить в живых бывшего друга, разрушившего мою жизнь, не смог бы спокойно жить с мыслью, что ему удалось избежать заслуженной кары, даже несмотря на все желания, вызванные Алисой. Поэтому я твёрдо намеревался довести свой план до конца или уж потом, лишь потом попытаться начать всё сначала. С ней. Если я останусь в живых, конечно. Но для этого я собирался приложить все силы, какие у меня только были. Пётр Я протянул ему руку. Позвольте выразить вам свои искренние соболезнования. Благодарю, сухо кивнул тот, смерил меня тяжёлым взглядом, но руку всё же пожал. Мой бывший друг изменился за то время, пока мы не виделись. Визуально он постарел как минимум лет на 10. На висках появилась седина, на лбу залегли глубокие морщины. Взгляд остекленел и теперь наводил на мысли о душевном беспокойстве. Думаю, вы меня поймёте, если я попрошу об очередной проверке. Петя с ходу задал интересующий его вопрос. Я предвидел подобное и нисколько не удивился такой просьбе. Пару дней назад пришлось провести массивную чистку воспоминаний, логов и прочих цифровых следов, но оно того стоило. Теперь даже самый опытный оператор с самым современным оборудованием вряд ли бы обнаружил какие-то нестыковки в записях моего нейрочипа, чего уж говорить о Пете. Правда, в этот раз он не стал пользоваться перепрограммированным нейродемоном. Вместо этого в холл прикатили два ложа с оборудованием и соединили их между собой. Всё это довольно сильно напоминало устройства, которыми меня проверял Субао. Я вопросительно посмотрел на Петю. В последнее время не доверяю технологиям, действие которых не до конца понимаю, спокойно пояснил он. Чёртова нейродемона подвели нас. Хм. Вас что-то смущает? Как я уже говорил в прошлый раз, очень не люблю, когда кто-то копается в моей голове. Я это помню, но по-другому не получится. Я теперь никому не доверяю, Марк. И если вы отказываетесь, он повёл плечом, и тройка охранников приблизилась к нему на пару шагов. Я поморщился и кивнул. Только ради уважения к вашей семье, Пётр. Я ценю это, коротко кивнул бывший друг и уселся в одно из кресел, подключая к своему разъёму один из проводов. И приглашающим жестом указал на соседнее ложе: "Прошу". На этот раз проверка заняла куда больше времени, чем обычно. В общей сложности мы с Петей провели в цифровых грёзах примерно 3 часа. Из-за этого времени его операторы буквально выпотрошили мой нейрочип. Но к счастью, обнаружить второй слой, заработанный моим АМО, так и не смогли. Не тот у них был уровень квалификации. Да и я не зря потратил массу времени, находясь в вынужденной после убийства Сергея Валерьевича изоляции. Теперь Петя убедился, насколько это было возможно, что я не имею никакого отношения к убийству его отца. Он увидел, что я на самом деле был в Пекине и на самом деле искал нужного им специалиста. Собственно, Айзек, исполняющий роль куклы в той поездке, именно этим и занимался. То задание, что дал вам мой отец перед смертью, Напомнил Петя, когда мы наконец отключились от оборудования операторов по поиску нейропрограммистов. Вижу, вы его всё же выполнили. Только ради этого и летал в Пекин, отозвался я, и на этот раз всё прошло более чем успешно. Вот как? Именно. Я нашёл хакера, работавшего на Gigxin Incorporated. Он умел дело с нейродемонами пару лет назад. Впрочем, вы должны были видеть это, пока меня сканировали. Что ж. В таком случае я бы хотел Встретиться с этим человеком. Так понимаю, он ждёт вашего звонка? Свяжитесь с ним. Пусть приезжает, и мы начнём работу. Судя по всему, это последний вариант выйти на преступников, спровоцировавших последние события. Разрыв данных. Тебе не жалеть их людей, Марк? Несколько. Каждый из них отброс, не заслуживающий жизни. Убийцы, насильники, педофилы. Если бы не я, им бы уже вскипели мозги. А так ты сам убийца. Я знаю, но не потому, что мне это нравится, и я сделаю всё, чтобы после оставить всё это в прошлом. Хм. Нам потребуется несколько кукол. Пятеро или шестеро, если я правильно понял твою историю. И ещё столько же в засаде. Плюс оборудование для локализации исходящих сигналов, оружие, снаряжение. продуманная цифровая цепочка, которая приведёт к этим людям, кто всем этим займётся. Не беспокойся, я уже работаю над этими деталями. Твоя задача прилететь в Москву, дать Гадунову то, что он хочет и всё. Если он заподозрит, не заподозрит. Я уже дважды обманывал его сканирование, обмануй его в этот раз. А уж о тебе и говорить не приходится. Ты на этом целый бизнес построил. Нужно будет лишь слегка подкорректировать наше воспоминание, а после после ты будешь говорить то, что мой старый друг хочет услышать. И что я получу взамен? Все наработки о нейродемонах, которые нарыли гадуновы, и мою вечную признательность. Моего гостя привёз Айзек. Его и других охранников не пустили на территорию усадьбы, перехватив китайца на въезде. Мастер Ливей Веча слегка поклонился пожилому хакеру, появившемуся в гостиной. Рад, что вы приняли наше приглашение. Сложно было отказаться. Ваш друг очень убедителен. Он это умеет. Обсудим дело сразу. Мне передали, что у вас имеется некая проблема с нейродимонами. Именно так. Они оказались не настолько хороши, как мы предполагали. В тех, что довелось использовать в моей семье, обнаружились несколько брешей. И ими воспользовались злоумышленники. Я бы хотел, чтобы вы проверили имеющиеся данные. Быть может, наши специалисты что-то пропустили? Конечно, легко согласился хакер. Но для начала предлагаю обговорить условия нашего сотрудничества и составить контракт. Разумеется, Петя холодно улыбнулся. Но нам нужно будет сделать ещё кое-что перед этим. И что же? Годунов жестом указал на всё те же кресла, которые и не думали выкатывать из холла. Левей вопросительно посмотрел на меня, но я лишь пожал плечами. Мы с ним предполагали подобное, так что хакер подготовился точно так же, как и я, если не лучше. Всё же в подобных делах опыта у него было на порядок больше. Не став возмущаться, Левей устроился в одном из кресел, Петя во втором. Я же остался сидеть на диване под пристальным наблюдением хмурых охранников. Правда, продолжалось это недолго. Проверка китайца заняла у Пети гораздо меньше времени. А ну и понятно. Тот только несколько дней назад прилетел из Пекина, и это случилось уже позже убийства Сергея Валерича. Он физически не мог иметь никакого отношения к последним событиям, так что эсканировали его по совсем другим параметрам. По сути, нам с Ливеем даже не пришлось ничего придумывать. Ему просто требовалось сыграть роль, которую я для него написал. И с этим старый хакер справился отлично. Закончив проверку, они с Петей вновь сели за невысокий столик, и мы наконец принялись обсуждать работу. Ливэй сразу взял с места в карьер, потребовав необходимое оборудование, подключился к локальной ограниченной сети и принялся потрошить тех демонов, которые криворукие программисты Годуновых превратили во взломщиков и системы защиты. И почти сразу нашёл несколько ошибок. Они привели к дырам в системе, а оттуда. Впрочем, кого интересуют такие мелочи? Ливэй знал, что именно нужно искать, и помнил, что нужно говорить Гадунову, и, втеревшись в доверие моему бывшему другу, делал именно это. Мы провели почти весь день в гостиной, прежде чем старый хакер вышел на след злоумышленников. Несколько цифровых подписей Логов и IP-адресов якобы дали нам возможность проследить взлом. Это привело к определённым результатам. Отправив нескольких людей по указанному следу, Петя обнаружил одно из убежищ неизвестных взломщиков и некоторое количество оборудования, оставленного ими. Охрана привезла устройство в особняк Годуновых, где ими занимался всё тот же левый, и уже после этого хакеру удалось выдать какую-то конкретику по личностям и местоположению преступников. На словах всё это звучало просто, но на деле, чтобы разыграть этот спектакль, нам пришлось провести в поместье Гадуновых под пристальным наблюдением Пети и его охраны двое суток, вообще не выходя за пределы особняка. В конечном итоге, в очередной раз отправив своих людей на разведку, мой бывший друг обнаружил в трущобах хорошо укреплённое убежище с засевшими там людьми и решил, что лично отправится за ними. А я только того и ждал. "Я благодарен тебе, Марк", сказал Петя, когда мы с ним вышли на террассу подышать свежим воздухом. "Признаюсь честно, поначалу я совсем тебе не доверял, но, как оказалось, ты единственный из всех, у кого осталась хоть крупица чистой совести. Спасибо за помощь в этом деле и за всё остальное, что ты сделал для нашей семьи". Я с удивлением пожал протянутую руку и понял, что Годунов не шутит и не пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. Он говорил то, что имел в виду и действительно был мне благодарен. "Рад, что оказался полезен, сказал я. И надеюсь, что моя помощь поможет тебе вернуть хотя бы часть того, что было утеряно". "Сомневаюсь", усмехнулся бывший друг. "Но по крайней мере, мне хотя бы удастся прояснить, в чём была цель этих людей и надеюсь отомстить им". "Надеюсь, у тебя получится". "Я бы хотел, чтобы ты пошёл со мной". Я помолчал некоторое время. будто обдумывая это предложение. Это довольно неожиданно, но, разумеется, я согласен. Когда ты планируешь выдвигаться? За пару часов до рассвета, посмотрев на тёмное небо, ответил Петя. В таком случае нужно будет съездить домой, взять кое-какие примочки и снаряжение. Вернусь часам к 3. Идёт? Хорошо. Встретимся здесь же? Нет, Петя отправил мне координаты добытые левым. Приезжай сюда. Как только мы соберёмся, организуем облаву. Ясно. И Марк Годунов удержал меня за рукав. Не опоздай. Я буду вовремя.